Так уж лучше вернуться туда, откуда пришел, где твое место по праву рождения. Мрачно, с презрительной мезонтропической усмешкой отвернулся Нейфер от придворных интриг и вновь отдал весь свой вымученный, напыщенный фанатизм на служение народу, парламенту и протестантам. Но был ли протест деловитым, продуманно веским, как у штурма, или исполненным мрачного пыла, как у Нейшера, или выливался в площадную ругань, как у бургомистров Егера и Беллона, плодов он почти не приносил. На многократные обстоятельные претензии, жалобы, петиции, всеподданнейшие представления парламента Из герцогской канцелярии либо отвечали высокомерно краткой отпиской, либо не отвечали вовсе. Зато до парламентариев доходили грубые речи герцога, в которых он грозился послать к Лантагу батальон-гренадер, дабы вразумить парламентских каналей как уже однажды вразумил их один из его предшественников. Неоднократно выражался он в таком духе, что вскоре Размозжит голову этой вероломной и мятежной гидре Одна из претензий парламентского совета Касательно вопроса об опеке Была составлена особенно заносчиво и неумно Получив ее, Карл Александр пожелал Чтобы тайный советник Фихтель Признанный лучшим знатоком конституционных законов Своим авторитетным словом подтвердил Что никакому лантагу «Не дозволено заявлять протесты и возражения в столь оскорбительной для особого сударя форме. Составитель подобного документа заслуживает того, чтобы ему сняли голову с плеч». Аудиенции и представители у герцога приводили к таким же плачевным результатам. «Грульянские выпады бургомистра города Бракенгейма однажды довели карна Александра до такого бешенства», что он ринулся на невежу, дабы шпагой плашмя поучить его, как подавает вести себя верноподданному. Насмерть перепуганному депутату едва удалось улепетнуть. Так обстояли дела, когда Иоганна Якоба Мозера избрали в Совет 11 на место за СНЗ. Он был самым молодым членом Совета, Но хотя ему едва перевалил за 30, он немало насмотрелся на своем веку. Вспыльчивый, самонадеянный, обуреваемый авантюрной жаждой перемен, любитель трескучих фраз и патетических жестов, бойкий писак и страстный полемист, этот неутомимый человек с юных лет набивался в голову множеством разнообразных знаний. С 17 лет от роду он уже печатал полемические статьи. В 19 умудрился так поразить герцога Эбергарда Людвига Своей бойкой самоуверенной сметливостью Что был назначен экстраординарным профессором в Тюбенгенский университет 20 лет пристроился к Венскому двору Получил звание государственного советника И успел втереться к самому императору Во избежание сплетен его отозвали в Вюртенберг Но с этим твердолобым чистолюбцем не было никакого сладу Вскоре он уже очутился в Пруссии Стал ректором провинциального захудалого университета во Франкфурте-на-Одере Очень быстро оставил эту неблагодарную должность И при Карле Александре возвратился в Штутгарт Все эти годы он строчил и говорил беспрерывно целыми каскадами Не было темы злободневной связи или всемирно-исторической, на которой он не испробовал бы свое красноречие и перо. При этом у него поначалу скептика, а затем деиста, хватило досуга предаться пиетизму и встать в ряды лютеров, арнтов, шпенеров и франке. Арнт Иоган Оганн 1555-1621 Шпеннер, Филипп Якоб, 1635-1705, Франке, Август Герман, 1663 -й, 1727 -й, лютеранские писатели, теологи и мистики, выступавшие против ортодоксального лютеранства. Шпеннер был одним из основателей пиетизма. Своим стремительным и дерзким вмешательством в Штеттенфельдский инцидент он привлек к себе всеобщее внимание и отныне считал себя призванным спасти Журтенберг. Положаясь на свой ораторский дар, он решил прямым путем пойти к герцогу как пророк на танк Давиду и настойчиво убедительно возвать к совести государя, к его человеческим чувствам. Уверенный в могущественном воздействии своей личности, он испросил себе аудиенцию и в превосходном расположении духа, вооруженный всеми своими публицистическими, юридическими и пророческими навыками,